Глава двадцать вторая. Со следующего утра дорога стала труднее. Многие маршруты можно было преодолеть только по железной дороге. Несколько дней спустя они, наконец, сели на корабль. Шёпот гавани и маслянистый запах пароходов, плеск воды, бившийся ржавые покрытые коркой столбы, простор океана и обещание новой жизни. Корабль отчалил скользнул сквозь длинные нити водорослей в бесконечную синеву. Шарлотта и Антуан стояли на палубе под раскаленной луной. Шум гавани становился всё глуше, пока совсем не исчез вдалеке. В воздухе витал солёный запах моря. «Этот путь приведёт нас на край света», — сказал Антуан. «Или дальше», — кивнула Шарлотта. После того, как они пересекли значительную часть моря, у Шарлотты вдруг возникли мысли о том, правильно ли она поступает. Но стоило им превратиться в сомнение, как расплавленное солнце вырвалось из воды и залило ее едва ли не неземным светом. Затем внезапно над ними расстелилось другое небо. Новое небо, полное загадок и тайн. Корабль причалил. Шарлотта взглянула на чудо, которое открылось перед ними. Вот она, другая сторона моря. Еще четыре дня они шли пешком, пока не добрались до чуть ли не волшебного места. Водопад прорезал скалу, и у ее подножия образовалось небольшое озеро, из которого вытекал ручей. Вокруг озера стояли плюмерии в полном цвету. В воздухе витал прекрасный аромат. Иной раз легкий ветер срывал с ветвей цветы, сдувал их на воду и, как по волшебству, переносил плотный цветочный ковер на озеро. Образ, подобный тысячи упавших с неба звезд. Течение уносило яркие цветы кустью ручья, а оттуда — во все уголки света. Шарлотта и Антуан присели на корточке на рассечённую трещинами глыбу и дышали чудом, которое им открылось. Камни были теплыми на ощупь. Девочка и мальчик почувствовали себя как дома. Всего в нескольких шагах от этого природного зрелища открывался вид на ярко зеленые рисовые террасы. Шарлотта и Антуан прибыли. Прибыли в самое сердце клочка земли, незнакомого Шарлотте прежде — Но озаряющего своей красотой все ее мечты. Она всегда верила, что однажды найдет эту волшебную страну. Место, где ее душа расправит крылья. Место, где раны жизни залечатся и затянутся. Уголок мира, в котором Шарлотте не придется страдать от пугающей ее современности. Они чувствовали себя так. Будто из старого мира, похожего на сеть, они вырвались в мир, созданный для них. «Одним временем пробелы между нашими мечтами и реальностью никогда не заполнить», — думала Шарлотта. «Ничего не сбудется без наших усилий». У Шарлотты возникло странное чувство, что ей уже знакомо это место. То ли из снов, то ли из другой жизни. Этого она не знала вроде предвестника того, что должно здесь произойти, знака, что здесь исполнится ее предназначение. Даже запах местности казался ей знакомым. Она безмолвно стояла, ощущая не столько физическое спокойствие, сколько нечто еще более глубокое. Покой. Душевный покой. В этой местности было что-то таинственное. Шарлотте казалось, что здесь, возможно, все, все на этом клочке земли было окружено аурой вневременности. Идеальное место, чтобы начать новую жизнь. Шарлотта вдыхала очарующий аромат страны и чувствовала, как легкие наполняются ее силой. Если ты нашел свое место в мире, оно раскроет в тебе все самое лучшее, думала она.